Глава двадцать четвертая. Старые колодцы. «И что теперь, Пойдем к Куприянову?» — осведомилась Агата, когда они с Денисом вышли от Татьяны Евгеньевны. «Хочешь пообщаться с бывшим бандитом, про которого говорят, что он все еще поддерживает связи с местным криминалом?» — Денис усмехнулся. «Успехов!» «Думаешь, он не захочет с нами беседовать?» — Агата стянула с руки перчатку и слегка шевельнула пальцами. В ее ладони полыхнуло голубое пламя. Я смогу его разговорить. Нисколько в этом не сомневаюсь. Но Бестужев просил нас соблюдать осторожность и не светить свои способности понапрасну. А общаться по доброй воле Куприянов, конечно же, не захочет. Предлагаю взять с собой Полита Германовича, предварительно все ему объяснив. Думаю, эти двое стоят друг друга. Бестужев сумеет найти с ним общий язык. Как говорится, «рыбак рыбака» «Где говорится?» — не поняла Агата. То что, никогда не слышала этой пословицы?» — удивился чернокнижец. «Нет». «И все же, откуда ты к нам приехала?» «Не твоего ума дело», — послышалось в ответ. «Идем к Аполиту Германовичу». Агата и Денис вернулись в особняк, но там уже никого не оказалось. Лишь Лариса занималась уборкой на первом этаже, таская за собой большой пылесос — Увидев их, она состроила недовольную мину, но все же сообщила, что Полит Германович и его телохранители уехали на стройплощадку. Пришлось им отправиться туда же. Пока они шли по деревне, Денису позвонил мастер игрушек. Старый колдун говорил еще более невнятно, каждое слово давалось ему с большим трудом. Похоже, времени до начала восстановления у него оставалось все меньше и меньше. «Я нашел кое-что интересное, ученик», — проклокотал он в трубку. Денису приходилось напрягать слух, чтобы разобрать слова. «То, что может вам пригодиться. Три жертвы. Все должны быть до двадцати лет от роду. Подвешены в особом положении и обескровлены». Это дар одному из очень сильных демонов по имени Аллакабал. Плата за исполнение одного желания. Все должно быть сделано именно так, иначе ничего не получится. Такое практиковали ведьмы в древности, но сейчас я уже давно не слышал о чем-то подобном. «Жертвы моложе двадцати лет?» — переспросил чернокнижец. Агата шагала рядом, внимательно прислушиваясь к их разговору. «Тридцать лет назад эти условия были соблюдены. Но сейчас кто-то убивает стариков. У нас уже есть две жертвы. Оба подозревались в том, что убили того самого колдуна и избавились от его тела. И сейчас у нас есть третий кандидат на жертвоприношение. Если мы окажемся правы...» «Именно он замкнет круг из трех смертей». «Тридцать лет назад это был ритуал жертвоприношения», — подумав, сказал мастер игрушек. «А теперь, скорее всего, месть убийцам. А чтобы знали, за что он объявил на них охоту, убийца оставляет трупы в том же положении, что и в прошлый раз». Похоже, вы правы, — согласился чернокнижец. Но что можно было попросить у демона Алкабала за эти три жертвы? — Все что угодно. От великого богатства до мировой славы. Но есть один нюанс. У подарка ограниченный срок действия. Рано или поздно, «Ты все равно останешься у разбитого корыта, если только не повторишь ритуал снова!» «Желаю удачи, ученик!» — голос учителя звучал все тише. «Дела мои обстоят, неважно. Придется начать процедуру раньше, чем я планировал!» «О!» — только и смог вымолвить чернокнижец. «Расскажешь мне обо всем!» когда я приду в норму. Надеюсь, процедура займет не так много времени, а пока по всем вопросам можешь обращаться к моим помощницам Вете и Клеа. — Но ведь они почти не говорят, — удивился Денис. — Чем они мне помогут? — Зато они хорошо соображают, — усмехнулся мастер игрушек. — Пиши им сообщение на мой телефон. «Обязательно! Получишь ответ!» Денис пожелал учителю скорейшего восстановления, и тот положил трубку. Вскоре ребята добрались до строительной площадки. Едва оказавшись на огороженной территории, они услышали громкие крики. Тут же Денис увидел и Полита Германовича и прораба Константина Черепахина, которые на повышенных тонах разговаривали с главой администрации Куприяновым. Его молодой водитель Борис невозмутимо наблюдал за ними, снимая невидимые пушинки со своего белого пуховика. «Все в сборе», — усмехнулась юная ведьма. «Вот уж повезло, так повезло». Денис и Агата остановились, прислушиваясь к скандалу. «Теперь я понимаю, почему участок стоил такие копейки! Почему вы сразу нам все не рассказали?» — вопил Бестужев. «Не сказал о чем!» С вызовом крикнул Антон Игоревич Куприянов. «Наши земельные участки вообще стоят недорого. Мы здесь цену не задираем. Я говорил вам, что нам главное — привлечь в Белогоры как можно больше новых жителей». Деревня вымирала, но сейчас ситуация хоть немного улучшилась. «За счет ротозеев, которых вы сюда заманиваете. Но реклама действительно хорошая, не спорю. Уже столько богачей выстроили здесь дома. Надеюсь, они у них не развалятся». «Не городите ерунды! И все же вы обязаны были нас предупредить!» «В моей обязанности это не входит!» Громко рявкнул Куприянов. Его водитель поморщился. «О чем речь?» — тихо спросила Агата, но ее все услышали. «Да старых фундаментах!» Полит Германович указал пальцем на бетонную площадку за своей спиной. Все следы пентаграмм были тщательно стерты. «А что с ними не так?» — спросил Антон Игоревич. — Вы прилично сэкономили на будущей стройке. — Но почему только теперь я узнаю, что эти фундаменты скрывают старые заброшенные колодцы? — Ого! — сказал Денис. — Вот так новости. — Мы насчитали уже три, — подтвердил прораб Черепахин. — Сначала в один чуть экскаватор не провалился, но мы решили, что это просто яма. Начали разбираться, а яма-то без дна. Позже выяснилось, что тут была низина, где жители всегда копали колодцы. Да сюда еще недавно вся деревня за водой ходила. — Понятия не имею, о чем вы, — вспыхнул глава деревенской администрации. — Если тут и нашлись какие-то колодцы, то наверняка уже очень старые и давно засыпаны. — В том-то и дело, что нет, — яростно воскликнул Ипполит Германович. — Их просто прикрыли листами железа и залили тонким слоем бетона. Мы даже нашли их на старых топографических картах. Вы не могли о них не знать. — А если я знал, — прорычал Куприянов, — какая вам разница? Сами сказали, что они давно засыпаны. Так с чего теперь весь этот переполох? — С того, что мы уже собрались возводить несущие конструкции, — ответил прораб. — А если бы они обрушились в эти проклятые колодцы? — Ну, — Куприянов замялся. «Все равно ваши специалисты должны были предварительно все проверить!» «И каких еще сюрпризов нам ждать?» — крикнул Полит Германович. Куприянов покачал головой, развернулся и быстро зашагал к воротам. Но Бестужев поскакал следом, продолжая вопить. Прораб Черепахин схватился за голову. «Самая сложная стройка в моей жизни!» «Я так скоро с ума сойду!» — признался он. «Вы и правда нашли здесь старые колодцы?» — тихо спросил у него Денис. «Экскаватор случайно пробил в старом фундаменте дыру. Мы поначалу решили просто залить ее бетоном, но оказалось, что там эти древние колодцы. Они очень глубокие. Представляете, сколько раствора понадобится, чтобы их залить до самого верха? Я уже заказал несколько самосвалов камней, чтобы сначала засыпать их». Но машины придут только завтра, а мы и так уже сильно выбиваемся из графика строительства. — Мы можем на них взглянуть? — быстро спросил чернокнижец. — Конечно. Ну, зачем это вам? — не понял прораб. — Скажите, первое убийство случилось вскоре после того, как вы пробили дыру и вскрыли колодец? — Да, той же самой ночью, — подтвердил Константин. — Значит, мне нужно увидеть именно тот колодец. — Но для чего? «Возможно, именно там спрятаны останки колдуна, убитого в этих краях тридцать лет назад», — сказал Чернокнижец. «Гениально», — прошептала Агата. Прорапа пошарашенно вытаращил глаза. «Хотите сказать, там внизу, может быть, спрятан труп?» — взвизгнул он. «Только этого нам не хватало!» «Скорее уже просто скелет», — подумав, ответил Денис. «Вот мы и должны это проверить». «У вас в бригаде есть человек, готовый спуститься на дно этого колодца и посмотреть, что там находится?» «Понадобится специальное снаряжение», — задумался прораб. «И отбойный молоток, если там все промерзло». «Задачка непростая, но кто-нибудь, конечно, согласится, они же все бывшие уголовники, и не такое видали. А вы уверены, что он именно там?» «Для этого нам нужно взглянуть на этот колодец поближе», — сказала Агата. Пока Куприянов с Бестужева морали друг на друга, прораб подвел ребят к треснувшему фундаменту будущего особняка. Снег с бетонной площадки был счищен, в ее дальнем углу зияла огромная черная дыра с неровными краями. Агата подошла ближе, опустилась на корточки и, сосредоточившись, стала водить руками над дырой. Ее волосы засветились, локоны начали медленно шевелиться вокруг головы, словно живые змеи. «Он определенно там», — наконец сказала девушка. «Кости и остаточная аура. Я их чувствую». «Час от часу не легче», — всплеснул руками прораб Черепахин. «Сейчас поговорю со своими подопечными. А вось кто и согласится. За хорошую плату». Он направился к вагончику, в котором отдыхали строители. Агата взглянула на Дениса. «В наших краях таких называли темный мститель», — сообщила вдруг она. «В ваших краях это где?» — заинтересованно прищурился чернокнижец. «Неважно. У нас тут призрак убийцы, верно? Мятежный дух, мстящий своим убийцам. Похоже на то». Колдун, убитый зимой тридцать лет назад и сброшенный в старый колодец. Вот откуда ощущение тьмы, которое мы почувствовали в первый же день. Да и само по себе место плохое. Тут энергетика очень темная. вот все и совпало. Проклятое место плюс мертвец, не похороненный по всем обычаям. Убийцы скинули его в старый колодец, а потом замуровали. Но теперь строители повредили бетонное покрытие, вот его дух и вырвался на свободу. И тот же начал мстить. «Но какого черта он решил утопить тебя в ванне? Мы ведь ему ничего не сделали?» Мы были здесь прямо над его головой. Обсуждали первое убийство. Видимо, он слышал наш разговор. Возможно, понял, кто мы, вот и решил обезопасить себя. По крайней мере, теперь мы хоть знаем, с кем имеем дело. «Темный мститель, значит. Нужно поскорее найти его кости». Лучше всего череп, ведь обычно дух привязан именно к нему, и уничтожить его. Это оборвет связь, и темный мститель исчезнет. Хотя, может, дать ему закончить начатое? Тогда он точно исчезнет и больше не будет доставлять хлопот, а нам не придется напрягаться вообще. — Хочешь дать ему прикончить Куприянова? — удивился Денис. — Почему бы и нет? — пожала плечами Агата. — Он бывший бандит и убийца а призрак мстит ему и его дружкам за свою смерть. Пусть все получат по заслугам. «Думаю, это уже не нам решать», — покачал головой чернокнижец. «Сейчас главное — вытащить из колодца его череп. А Бестужев пусть сам думает, что делать дальше». Куприянов, наконец, уехал со стройплощадки, а раскрасневшийся от злости, Полит Германович вернулся к ребятам. Денис и Агата рассказали ему обо всем, что ему удалось узнать — Тут подошел Черепахин и сообщил, что один из рабочих согласился за хорошее вознаграждение спуститься в старый колодец. Денис облегченно вздохнул, он уже представил, как придется лезть туда самому, а приятного в этом было мало. Строитель обвязался веревкой, натянул длинные резиновые сапоги, и другие рабочие аккуратно спустили его в черную расселину. Выяснилось, что дно колодца покрыто толстым слоем льда. Туда спустили отбойный молоток, и рабочий начал долбить ледяную толщу. Это могло растянуться на несколько часов, но Денис с Агатой решили не покидать строительную площадку. Прораб Черепахин предложил им пока посидеть в теплом вагончике, попить горячего чая. Денис согласился, но в этот момент в его кармане завибрировал мобильник. Он взглянул на дисплей, звонила его двоюродная тетка Нина. Денис поспешил в вагончик. «Привет — Привет! — поздоровался он. Агата вошла следом, и прораб засуетился у стола, разливая чай по кружкам. — Ну, как ты там поживаешь, племянник? — послышался в динамике веселый голос Нины. — Даже не звонишь? Я уже несколько раз собирался, но тут столько дел навалилось! — уклончиво ответил чернокнижец. — Мне это знакомо. — Два дня я только и делаю, что мою тру подметаю и выкидываю всякий хлам, который вы с дедом накопили за все эти годы. — Это все дедушка, я тут ни при чем, — тут же воскликнул Денис. — Это он у нас был любителем всякого стария. — А чем был забит ваш холодильник? Все протухло еще несколько месяцев назад, — возмутилась Нина. — Туда я даже не заглядывал, — смущенно признался чернокнижец. — А я вот заглянула. «Нет, такое лучше не видеть. Правда, однажды я отравилась несвежими креветками и похудела на четыре килограмма. Ощущения не из приятных, но никогда в жизни у меня не было диеты лучше. Да, кстати, я тут заново перезнакомилась со всеми вашими соседями. Все уважали твоего старика, а тебя до сих пор считают отъявленным негодяем. Интересно, почему?» «Тебе лучше не знать». Мне тут шепнули кое-что о тебе и одной девушке по имени Диана. Я ушам своим не поверила. Ничего не хочешь мне рассказать?» Денис сразу помрачнел. «Представляю, что тебе там наболтали», — процедил он сквозь зубы. «Тогда расскажи мне свою версию случившегося. Долго придется рассказывать. А у меня полно времени. Или ты куда-то торопишься?» Денис никуда не торопился, но вспоминать лишний раз о той ужасной ночи ему не хотелось. То, что случилось тогда, до сих пор, снилось ему в ночных кошмарах. Но тетке нужно было рассказать, чтобы она не считала его отпетым негодяем. Пусть лучше узнает обо всем от него, чем от каких-нибудь клыковских сплетников. Денис задумался, и воспоминания нахлынули снова.